Глава 22 вторая. Кристиан начал кричать и размахивать руками. Элиза вскочила, кутаясь в парео и пытаясь дать понять мужчине, что он голый, тянула его к себе, но тоже не сводила глаз с катера. Он приближался к ним, что было очевидно. «Боже!» Она готова упасть на колени и разревяться от счастья. Но чтобы не терять время, они оба начали одеваться. «Я верил в это», — произнёс Кристиан, быстро надевая шорты. Он повернулся к морю и снова принялся размахивать руками. Элиза присоединилась, как только завязала лямки от купальника. Но её помощь уже не требовалась. Катер был совсем близко. Люди, которые на нём находились, точно были уверены, куда они плывут и кого они видят. А вот когда Кристиан увидел того, кто находился на борту, этот человек уже прыгнул в воду и поплыл к берегу, то издал победный клич и кинулся навстречу. Это был Диего. Живой и здоровый. Элиза тоже бросилась за Крисом, но остановилась, когда вода стала доходить до колен. Есть вероятность, что и Хейли жива. Сердце подпрыгнуло, и Элизабет начала искать подругу среди людей, которые находились на катере. Нет, на борту были лишь полицейские. Девушка перевела взгляд на Кристиана. Друзья уже крепко обнимались. Чёрт бы тебя побрал, Фернандес. Я думал, что ты погиб. «Я живее всех живых. От меня так просто не избавиться. Я думал, что не увижу тебя. Такой чудовищный взрыв!» Ответил Крис, и мужчины хлопнули друг друга по плечам. «Где Хейли?» Встрела Элиза. Диего посмотрел на неё. Она волновалась, боялась услышать, что Хейли не нашли. Но надежда умирает последней. Элиза ждала обнадеживающих слов. «С Хейли всё в порядке», наконец произнёс Диего, И Лиза с облегчением выдохнула. Сначала её увезли в клинику. У неё обнаружили незначительные ушибы и раны. Руку загипсовали. Хейли её сломала, когда нас отбросила взрывной волной. Мощь этого удара была очень большой, но сейчас её уже выписали. «Господи, Хейли жива. Остальное неважно». И Лиза закрыла глаза и, улыбаясь, что-то прошептала. «Но как?» Казалось, Кристиан до сих пор сомневался, что видит друга. «Вы находились в каюте, в самом эпицентре. Взрыв был на носу яхты, а мы как раз выходили из каюты. Куда вы так усердно пытались прорваться? Это нас и спасло. Если бы Хейли не оттолкнула меня, и мы бы остались там, то...» Диего посмотрел на Криса. Наши останки бы даже не нашли. Нас вышибло прямо с дверью. Она послужила щитом и спасла от осколков и взрывной волны. «Бог есть! Он спас их!» Элиза мысленно молилась, а потом кинулась к Диего и обняла его, даже не обращая внимания на распахнутую рубашку. «Да, он мужчина. Ну и что с того?» Она была так рада видеть его, что от счастья ей захотелось его расцеловать. Диего ответил на объятие, Он крепко сжал девушку, чем привёл в недоумение Криса. Но полицейские, ступившие на сушу, отвлекли его. «Вы Кристиан Фернандес?» «Да», — кивнул он. «Он самый». «Надо же!» — полицейский мотнул головой. «Если честно, после такого взрыва мы не надеялись, что застанем вас в живых, но ваш друг уверял нас в обратном и оказался прав». Кристиан перевёл взгляд на Диего, тот уже выпустил из объятия Элизу и протянул ему руку. «Что такое настоящая дружба? Это когда ты знаешь человека настолько хорошо, что ощущаешь свою надобность в определенный период его жизни. Дружба не умирает и не взрывается, и настоящий друг никогда не разделит постель с твоей женой». Кристиан подмигнул Элизабет и крепко пожал руку Диего. «Наверняка вы хотите домой?» — произнес Диего и не ошибся. «Элиза, твои родители тоже верили в чудо. А гунаре мне сказала, что надо искать там, где кругом вода. Она цыганка. Пришлось поверить». «Но кругом вода — понятие растяжимое, и я не думал, что это так банально». Диего обвёл взглядом окрестности, посмотрел на море. «А ведь и правда, кругом вода». «Гонаре молодец», — засмеялся Крис. «Просто ей надо быть более точной. Научу её определять свою геолокацию, чтобы в следующий раз у вас были точные координаты, где меня искать». «Надеюсь, что следующего раза не будет», — кивнул в сторону патрульного катера Диего, — давая понять, что можно покинуть ужасный необитаемый остров. «Ужасный?» — Крис вспомнил ночь. Она была райским наслаждением. Но это бонус к тому, что они вдвоём с Элизей пережили. Сейчас надо думать не о ночи. Теперь он вернётся на землю, чтобы выяснить, у кого хватило подлости сотворить такое. Как только найдёт, то лично вздернет на фонарном столбе. Кристиан помог Элизе взобраться на борт. Она села в уголке, А когда они тронулись, то долго смотрела на остров, провожая его взглядом. Он отдалялся и отдалялся, но она продолжала смотреть, пока тот не скрылся за линией горизонта. Потом уставилась на свои босые ноги, прислушиваясь к разговору Диего и Криса. Они бурно обсуждали Карлоса и ещё пару виноделов, которые могли решить убрать конкурента. Ей показалось, что Кристиан забыла о её существовании. Стало немного обидно, и девушка почувствовала себя одинокой. Надо выкинуть всякие глупости из головы и думать о том, что через несколько минут она увидит родителей и Хейли. Материк приближался, и волнение нарастало. Несколько раз Элизабет ловила на себе взгляд Криса. Но он был очень занят. Общался то с Диего, то с полицейскими, поэтому не мог сесть рядом и просто обнять. Сейчас ей не хватало поддержки. Но ему, вероятно, тоже. А ещё он жаждал мести и справедливости. Когда они доплыли до пристани... Он помог ей выбраться из катера, но его сразу же отвлекли двое полицейских, которые ждали их на берегу. «Вы нам нужны в участке, чтобы написать заявление и сообщить во всех подробностях о том, что случилось». Ему хотелось домой, принять горячую ванну и поесть нормальной еды, но, похоже, этому не суждено сбыться. «Элизабет!» — обеспокоенный голос матери заставил Элизу искать её среди зевак. «Вот и она». Эмбер, запыхавшись, бросилась к дочери и разревелась, уткнувшись девушке в шею. Сильные руки отца уже обнимали Элизу, но с другой стороны. Родители заключили её в клетку из рук, что-то причитая и плача. «Доченька, ты жива? Мы знали, мы верили!» Элиза растерялась и потеряла Кристиана из виду. Теперь ею полностью завладели родители, и на глаза девушки навернулись слёзы. Она разрыдалась, пытаясь обнять их обоих одновременно. «Мы вылетаем домой прямо сейчас», — произнесла мать, громко всхлипывая. «Хватит с меня кошмаров. Том, заказывай билеты на самый ближайший рейс». Отец кивнул, соглашаясь. И Лизе тоже хотелось очутиться в родных стенах и забыть всё, что произошло. «Но всё ли?» «А Кейт?» «Врачи разрешили ей лететь. Мы наймём бригаду медиков, которые помогут её транспортировать». — объяснил отец. — А теперь идём домой. Они вели Элизу к машине, не отпуская ни на секунду. Она успела только оглянуться, чтобы найти в толпе Кристиана. На пристани собралось очень много народа. Мужчину буквально разрывали на части. Оно и понятно. Такая катастрофа — это очень серьёзно. Элизабет отвернулась и села в машину. Кристиан оказался в полицейском участке ровно через полчаса после прибытия на берег. Он даже не понял, куда пропала Элиза, но думать об этом ему не давали тонны бумаг, которые пришлось исписать. «Скажите честно, сеньор Фернандес», — спросил следователь. «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Всех». Но говорить так он не стал, — ответил иначе, более витьевато. «Дело в том, что, занимаясь виноделием, я нажал множество конкурентов. Каждый из них мог бы это сделать. Или не мог. Я не знаю». Мужчина кивнул и принялся стучать по клавишам. Заносил слова крестьяна в протокол. Вопросов задали уйму, но надо идти до конца и наказать преступника. «Покушение на убийство — уголовно наказуемое преступление. Мы обнаружили лишь фрагменты яхты», — продолжил следователь. «К сожалению, всё остальное унесло в море. Находки мы отправили на химический анализ в лабораторию. Он пока в работе, но экспресс-тест уже показал наличие взрывчатого вещества». «Мне надо знать, где были вы в момент взрыва и где на яхте находились пассажиры». Крис удивился, услышав, что это действительно был подстроенный взрыв. Он предчувствовал, Хаят не могла иметь неисправностей. Недавно он лично проверял все технические нюансы. Кристиан описал события того злополучного дня. Он до сих пор помнил каждую деталь. Кто-то пытался его убить, и этого он никогда не забудет». Он вышел из полицейского участка во второй половине дня, страстно желая принять ванну и поесть. Наверное, Гонарий от радости приготовила море вкусной еды. И это не рыба. И оказался прав. Цыганка ждала его на крыльце, вытирая руки о свой и без того уже серый передник. При виде Криса женщина расплакалась, а он долго обнимал и утешал её. «Я верила, что ты жив». Они переместились в столовую, и цыганка придвинула ему жаркое. От запаха крестьян чуть не потерял сознание. Первая мечта сбылась. Он принял горячий душ, решив не тратить время на ванную. А сейчас ужинул самой наивкуснейшей едой. «Родителей мы решили не пугать, как и твою сестру. Никому ничего не говорили», — Тратори Лагунари. И «Я была уверена, что ты уцелел, и сердце меня не подвело». Крис с облегчением вздохнул. «Родители не поднимут панику, и хорошо, что их здесь нет». Лучше встретиться с ними в Лондоне при более благоприятных обстоятельствах. Да и Вирджинии волноваться нельзя. В общем, Гунари поступила мудро, как всегда. Крис поведал ей и Диего, который сопровождал его всё это время, про выживание на необитаемом острове. Все смеялись, когда Кристиан рассказывал, как Элиза провалилась в землянку. «Нам очень повезло. Без огня выжить стало бы сложнее», — задумчиво добавил он. Внезапно Крис вспомнил, что ночью, перед тем, как они занялись любовью, Элиза положила ему в карман какой-то измятый листок. Мужчина вскочил со стула и тотчас направился в ванную комнату. Открыл корзину с грязным бельём, вытащил шорты и выудил из кармана тот самый клочок бумаги. Крис развернул его и обомлел. Элиза изобразила водопад, скалу, с которой бежали струи воды, и его, Кристиана. Тогда он был обнажён. Стоял к ней спиной и ничего не подозревал. Он увидел её позже, лишь когда случайно обернулся. Значит, она долго за ним наблюдала. Даже несмотря на то, что рисунок был сделан простым карандашом, Элизабет сумела запечатлеть всю красоту природы и те прекрасные минуты спокойствия, которые они всё же испытали на этом острове. Только Крис добавил бы одну деталь. Он обязан её об этом попросить. Спустившись в столовую, Он быстро прошёл мимо Диего и Гунари. «Хочу навестить Элизабет», — произнёс он. «Это важно. Может, потом навещу Карлоса и расквашу его физиономию. Кстати, Лусия в курсе, что я умер?» «Но ты не умер», — возмутился Диего. «Конечно, она знает. Приходила сюда каждый день и рыдала. Если бы не полицейские, ты не отбился бы от неё на пристани». Кристиан задумался, понимая, что подозревает уже каждого. Это стало наваждением. Теперь он не доверял даже некоторым рабочим с плантации. Может, Элиза права, и он использует их труд для своей выгоды, а они просто решили отомстить. Нет, бред какой-то. Что ты бормочешь? гунаре решила проводить его до дверей. «Карлосу не ходи, лишняя драка нам ни к чему». Размышляю над тем, кому было выгодно меня убить. Гунари замерла и какое-то время молча смотрела перед собой. Похоже, впала в транс. Такое Крис видел раньше. Обычно он даже добродушно посмеивался над цыганкой, но сейчас её слова привели мужчину в шок. «А ты уверен, что убить хотели тебя?» «Почему она это сказала? Что заставило её так подумать?» «Из всех четверых, кто находился на яхте, интерес вызывает лишь моя персона. Есть ещё Диего, но что он сделал в своей жизни, чтобы ему желали смерти? Ничего». «Парень просто работает на плантации Кристиана Фернандеса». «Странно, но я не заметила вокруг тебя чёрной пелены», — прошептала Гунари. «Ведь я должна была хотя бы почувствовать опасность, но...» Крис закатил глаза, распахнул входную дверь и тут же налетел на Лусию. «Любимый!» Женщина бросилась к нему на шею, и Кристиан понял страшную вещь. Он рад её видеть. «Я выплакала все глаза». Молилась каждые полчаса, чтобы море тебя вернуло. Я сам вернулся. Крис аккуратно расцепил её объятья, пытаясь держать дистанцию. Я верила, что ты живой. Она проигнорировала то, что он смотрел на неё, слегка прищурившись. Сердце меня ещё ни разу не обмануло. Вероломная лгунья. Сердце Лусии обманывало её постоянно. Однажды он слишком рано приехал домой и стал свидетелем того, как её сердце велело Лусии... «Отдаться Карлосу». «Мне сейчас некогда». Он обошёл её и направился к выходу. «Ничего себе! Он ещё не был на плантации, не проверял виноградники. Но сейчас ему и дело до них нет. Он стремится только к одному человеку. К Элизабет. Как же он хочет её увидеть! А самое важное, ему надо кое о чём её попросить. «Зайди позже, а лучше сразу в полицию». «Причём здесь полиция». Ныла она, не отставая ни на шаг. Может, не поняла его намёка? Или поняла, но притворялась? «Ты хочешь сказать, что подозреваешь меня?» Внезапно возмутилась женщина. Теперь она казалась оскорблённой до глубины души. Кристиан остановился возле больших ворот. Это другой выход. Минуя плантацию, он быстрее доберётся до Элизы. А уж потом на полной скорости вернётся домой, завалится в мягкую кровать и будет спать на перене. «Какое наслаждение!» «Я теперь всех подозреваю, Лусия, и ты у меня на первом месте!» Он лукавил. «Какой прок ей его убивать? После его смерти она уже ничего не получит. Всё получила после развода. Если только не одно «но». «Карлос, а может, ублюдок надоумил её на эту авантюру?» «Нет, даже убийство. Одним конкурентом меньше, бизнесу легче». «Что ты такое несёшь?» скрикнула она. «Свихнулся на острове? А что бы ты подумала, будь ты на моём месте, Лусия? У меня нет мотива тебя убивать. Ты мне нужен живым и невредимым. А все эти взрывчатки или что спрятали на яхте — не женского ума дело Мы обычно пользуемся другими методами. Но у меня нет причины прибегать ко всяким дурацким средствам, потому что я тебя люблю. Ты хотела причинить вред Элизабет?» «Кому?» — у неё перекосилось лицо. «По-твоему, я так ревновала, что решила убить соперницу и тебя заодно? Или сослать вас всех вместе на остров? Кстати, чем вы там занимались столько времени?» Кристиан старался молчать, но становилось уже невыносимо слушать. «Пытались выжить. Только тебе этого не понять». Он резко развернулся и направился к машине, но Лусия его догнала. «Она — очередная твоя интрижка. Крис...» «Ещё одна жертва твоей харизмы и кучи денег. Но она уедет, и ты останешься один». «Не останусь», — он улыбнулся, показав белоснежные зубы. «Найду другую». Открыл дверцу автомобиля, сел за руль и сорвался с места. Пусть Лусея давится собственной желчью, растерянно хлопая глазами. Даже захотелось воплотить только что сказанное в реальность. Надо бы с Диего посетить какой-нибудь винный бар». К дому, который снимала семья Элизабет, он приехал быстро. Выскочил из машины и оторопел. Как тихо. Но разве они должны кричать? Наверняка сейчас ужинают, и Элиза рассказывает им о своих приключениях. Минуя, конечно, последнюю ночь. Про это она точно умолчит. Кристиан нажал на кнопку дверного звонка и усмехнулся. Он поймал себя на мысли, что волнуется перед встречей. Прямо школьник возле доски. Это его немного позлило, и он тряхнул головой. С каких пор он нервничает перед встречей с девушкой? Дверь открыла полноватая испанка в длинном платье с засученными рукавами и в чипце, из-под которого выбивались пряди чёрных волос. «Чего тебе? А где семья англичан, которая здесь живёт?» Волнение перекрыло ощущение пустоты. Казалось, даже сердце не бьётся. Не хотелось бы знать ответ, потому что Крис понимал. Услышанное не будет приятным. Улетели в Англию. Кивнула уборщица и захлопнула дверь у него перед носом. Кристиан стоял на крыльце, держа в руке листок бумаги, ещё не осознав до конца это странное чувство одиночества.